Глава тридцать Рива. Я закричала, чтобы предупредить парней, как будто они не увидели угрозу в то же мгновение, что и я. Я метнулась назад и ударилась остальные прутья, которые только что упали с потолка, отрезав нам доступ к двери. Они нас заперли. Это была ловушка? Мы все инстинктивно пригнулись, чтобы не быть настолько простыми мишенями. Но дротики с транквилизаторами, полетевшие в нашу сторону, оказались отброшены телекинезом Джейкоба. У меня была всего секунда, чтобы заметить, что хранители надели под свои обычные шлемы что-то странное, как вдруг один из них бросил в нашу сторону шипящую канистру. Воздух вокруг наполнился синим дымом. Противогазы. Вот что было на них надето. С дротиками ничего не вышло, и они решили вырубить нас... «Вот так!» Что-то пробормотав, Зен нанес по канистре такой сильный удар, что та улетела обратно к ним. Невидимым толчком своей силы Джейкоб развеял дым, но у меня уже окружилась голова. Несколько наших противников испуганно вскрикнули и затрясли головами, словно пытаясь прийти в себя. Когда я взглянула на Андреаса, его глаза светились красным. Он путал их, проецируя воспоминания но их было слишком много, а из дверей в другом конце коридора продолжало поступать подкрепление. Выхватив свой пистолет, Доминик выстрелил в сторону наших противников, но сила, которую использовал Джейкоб, чтобы отразить их атаку, действовала на пули и с нашей стороны. Снаряд рикошетом отскочил от стены, заставив дома вздрогнуть. Дерьмо. Мы не могли стрелять в них, не подставив себя. Полетели новые дротики. До моих ушей донеслось шипение еще одной канистры. Если быстро ничего не придумать, мы могли задохнуться. От этой мысли меня захлестнула волна паники. Я раскачивалась, выпустив когти и готовясь ударить любого, кто осмелился бы приблизиться. Но этого было недостаточно. Вибрация в моей груди отражалась в легких, оглушительным криком. «Я могу всех их прикончить. Они это знают». И пойдут на все, чтобы разделаться со мной в первую очередь. Если действовать, то прямо сейчас. Но они не единственные, кто находился с нами в коридоре. Из-за одной из приоткрытых дверей выглядывали испуганные глаза. Пока сила резонировала в моих костях, я чувствовала их таких же, как мы. Тех, у кого в крови тени, и кто был так долго заперт в этом месте. Я не могла спасти нас, не убив и их тоже. И мой крик... Он вырывался из горла, но я сдерживалась. Мое тело сопротивлялось, как и раньше, когда ролик пытался заставить меня попрактиковаться в своих способностях. Но со следующим вздохом, приправленным отчаянием всех, кто меня окружал, мой разум вернулся к другому воспоминанию. Прошлой ночью, под присмотром ролика, я короткими воплями пронзала то одно существо, то другое. Хранителей было слишком много, я не могла поражать их по одному за раз но в прошлые разы я смогла защитить своих ребят. Я знала их, как и знала детей, спрятавшихся за этими дверями. Знала настолько, что моя кровь привела меня к ним. Я не причинила бы им вреда, только не таким же, как я. Я не убийца, я защитница. Перед моими глазами пронеслось все то, что я пережила за последнюю неделю вместе со своими мужчинами. Не только битвы и кровопролитие, но и нежность. Я показала Доминику, что обожаю его, несмотря на странные новые черты. Я вернулась в объятия Андреаса и простила его. Я остановила Джейкоба, прежде чем он себя порезал и перевязала его рану. Всего несколько часов назад в самолете я прижалась к Зиану и доказала, того, что он мог предложить, мне было достаточно. Я по-своему могла исцелять, я могла защищать и защищаться. Я могла сделать это и теперь». Приоткрыв губы, я выплеснула всю свою силу. Крик вырвался из моего горла и разнесся по переполненному коридору. Я направила его мимо тел, в которых вместе с кровью пульсировали тени и вонзила в каждого, кто был лишь человеком. Человеком и самым чудовищным зверем. Мой голод нарастал насыщая мои нервы. Я терзала то одно тело, то другое, поглощая их боль, позволяя удовлетворению заглушить любые угрызения совести. Все мое внимание и самоконтроль оказались нацелены на то, чтобы направить свою кровожадную силу в правильное русло. Я смутно ощущала, что мои мужчины двигались вокруг меня, а не застыли в шоке, как в тот раз, когда я впервые дала волю своей ярости. Зиан заградил меня, защищая, и отбил летящий в меня дротик. Джейка подбрасывал одну канистру за другой, обратно к их источнику, с помощью своей силы, отгоняя от нас ядовитый газ. Когда в коридор выбегали новоприбывшие, то натыкались на своих коллег, охваченных чужими воспоминаниями. В суматохе Андреас отвлекал их на несколько мгновений, и вскоре мой крик настигал и их тоже. Доминик опустился рядом на корточке, одним щупальцем обвивая вокруг моей обнаженной руки, а другим, обхватившие у раненого хранителя, который попытался на нас напасть. Мой целитель все наполнял и наполнял меня жизненной энергией, помогая справиться с волнами головокружительной боли. Мы пришли сюда вместе, и вместе уйдем, причем куда большим составом. В мышцах пульсировала сила. Вопль все нарастал, ломались кости и рвались сухожилия, и, наконец, больше никого не осталось. Никого, кто заслужил моего гнева. Когда я пришла в себя... Ноги подкосились, но не от слабости, а от всплеска адреналина. Доминик прикоснулся ко мне, чтобы поддержать, но я уже восстановила равновесие. «Мы должны вытащить детей, могут прибыть еще хранители». «Не может быть, чтобы здешний персонал не связался со своими коллегами в других объектах, верно?» «Но мы не знали, был ли кто-нибудь достаточно близко, чтобы уже примчаться. Лучше было не рисковать». Мы поспешили вперед по коридору, распахивая двери, за которыми не прятались хранители. Я нашла худенькую темноволосую девочку, которой на вид было не больше двенадцати, и крепкого рыжеволосого мальчика лет 15. Давайте, — сказала я, подзывая их, — мы забираем вас отсюда. Больше никаких тестов. Вы будете свободны. Пока они с тревогой и надеждой на лицах поднимались на ноги, Зиан с торжествующим воплем достал пульт из кармана у одного из искалеченных хранителей. Он нажал на кнопку, и железная решетка, перегораживающая нам выход, поднялась. Андреас вывел наружу двоих детей. «Возьмите каждый подвое!» — закричал он через плечо. «Мы должны быть в состоянии их защитить!» Я кивнула. «И скорее!» Доминик вывел в тренировочный зал еще двоих детей и я уговорила своих потрясенных подопечных следовать за ними. Указывая на дверь, я пыталась отвлечь их внимание от окровавленных тел на полу. Открыв последнюю камеру, Зиан нахмурился. «Это все? Только шестеро?» Я остановилась в дверях и посмотрела на мальчика, который выглядел чуть менее испуганным, чем юная девочка. «На объекте жили только вы шестеро?» «Я... я не знаю». — сказал он. — Мы не всегда тренировались с одними и теми же людьми. Они то приходили, то уходили. Что ж, шестеро лучше, чем никого. Шестеро — это только начало. Возможно, с помощью усовершенствованных методов Энгель хранителям удалось создать не так уж много денег ровных. Джейкоб пинком отправил последнюю из еще дымящихся канистр в пустую камеру и захлопнул дверь, чтобы оттуда не выходил ядовитый дым. Он повернулся к Зиану. «Иди с ним. Убедись, что все благополучно добрались до ролика. У меня такое чувство, что здесь есть что-то еще. Как только убедитесь, что дети в безопасности, возвращайтесь, и мы посмотрим, что еще они скрывают». Я не хотела оставлять его одного, но сейчас было важнее обеспечить безопасность детей. «Не уходи слишком далеко», — велела я ему. Андрея с Домиником уже пересекли половину похожей на пещеру комнаты. Я торопила своих подопечных, как только могла, но не просила парней притормозить, не хотелось их задерживать. Они исчезли на лестничной клетке, и через несколько мгновений мы бросились за ними. Дети, наконец, пришли в себя настолько, что смогли бежать. Интересно, не накачали ли их чем-то, что притупляло их способности, как парней после нашей первой попытки побега? «Мы освободим их и из внутренней тюрьмы», Мы добрались до короткого коридора на верхнем этаже. В диспетчерской кто-то сдавленно бубнил. Должно быть, пришел в сознание тот человек, которого мы связали. Я не стала обращать на него внимания. Прежде чем мы выбежали на улицу, Зиан вырвался вперед и заклинил дверь камнем, чтобы держать ее открытой. Приблизившись ко входу в пещеру, мы с ним быстро осмотрелись. Вдалеке я услышала несколько криков, и еще до нас до сих пор доносился треск пламени. Один из отвлекающих маневров ролика. Но я не видела и не чуяла поблизости никаких хранителей. В моей груди загорелась искра победы. Мы это сделали. Мы их спасли. Здесь не осталось никого, кто мог бы причинить нам вред. Андреас, а затем и Доминик, в припрыжку пробрались мимо нас обратно к зданию. Своих детей они уже благополучно доставили. Я махнула двум своим подопечным, в сторону мерцающей фосфорисцирующей линии. «Там наши друзья. Они позаботятся о том, чтобы вы все отсюда выбрались и хранители больше вас не поймали. Оставайтесь с ними, а мы скоро к вам присоединимся». Перл и еще какой-то теневой махали нам из-за границы и сукуп нетерпеливо подпрыгивала. Я быстро улыбнулась Перл и легонько подтолкнула детей к ним. «Это последнее!» Перл лучезарно улыбнулась в ответ. «Так ты с нами?» Я чувствовала присутствие Андреаса и Доминика через отметки. Я подумала о Джейкобе, который все еще что-то искал внизу и покачала головой. «Мы собираемся в последний раз осмотреть здание, а затем вернемся к вам». Пока теневые уводили детей дальше через лес, мы с Дианом развернулись и помчались обратно в пещеру. Вот и все. Все шестеро заключенных с этого объекта теперь были в надежных руках. Но, возможно, мы найдем что-то такое, с помощью чего сможем навредить все организации хранителей. Например, выясним, где они держат остальных юных теневых. Возможно, мы только начали эту войну. Верхний коридор объекта оказался пуст. Я чувствовала, что Андреас и Доминик спустились вниз. Они не слышали, что мы забрали уже всех детей, которых здесь держали. Но нам все равно нужно было вернуться к Джейкобу. Я выскочила на лестничную клетку и Зиан остановился у меня за спиной, что-то растерянно бормоча. «Что?» Я на него оглянулась, но снизу донесся голос Джейкоба. «Рива, поторопись! Нужно скорее с этим разобраться!» Я понятия не имела, что он нашел, но мое сердце вдруг сжалось от такого острого приступа паники, что меня практически унесло вниз по ступеням. «Давай, Зи!» закричала я, сбегая по лестнице. Джейкоб снял свою черную шапку, и теперь его светлые волосы поблескивали в лучах флуоресцентных ламп. Я мчалась за ним по изгибам лестницы, все еще отставая на пару этажей. Он спустился мимо лестничной площадки третьего этажа на четвертый, подвальный, и толкнул дверь в коридор. Подгоняя растущей волной беспокойства, я устремилась за ним. Что здесь делали хранители? Я ворвалась в коридор четвертого этажа, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джейкоб исчез, за одной из дверей. До меня по-прежнему доносился его голос. «Сюда! Быстрее!» Бросившись за ним, я толкнула дверь и, прежде чем замедлиться, по инерции сделала несколько шагов вперед. Я оказалась в пустой узкой комнате, из которой, похоже, не было других выходов. Вдруг из стен по обе стороны от меня выскочили прозрачные панели. Когда они встали на свои места, я оказалась заперта. С замершим сердцем я ударила кулаком по одной из них, чтобы разбить. Это точно было не просто стекло, потому что после моего сверхъестественно сильного удара не осталось ни трещинки. Я перевела взгляд на Джейкоба, который стоял за одним из стекол, уверенная, что он сейчас попытается разбить его со своей стороны. Но он просто стоял и наблюдал за мной. В мгновение ока я заметила несколько вещей. На его щеке не было пореза, оставленного ножом хранительницы. Его зачесанные назад волосы казались куда длиннее обычного. На нем тоже была черная одежда, но она отличалась от моей. Воротник доходил только до основания горла и не закрывал шею. И его глаза, бледно-голубые глаза, которые совсем недавно прожигали меня гневом и светились радостью, теперь выглядели настолько пустыми, какими я не видела их даже в худшие минуты. У меня внутри все перевернулось. Это был не Джейк. Мужчина, который определенно не был Джейкобом, растянул губы в улыбке, но не в настоящей улыбке, а скорее ее подобие. Давно не виделись, лунный лучик.